Девятнадцать. Десять. Профессор. В начале 1960-х ей выделяют дачный домик в Комарова в часе езды на поезде от Ленинграда. Она получает письма со всей России. У нее часто бывают молодые поэты Бродский, Найман, Бобышев, Рейн и Волков, которые преклоняются перед ней и скрашивают последние годы ее жизни. У автора неточность. Литфонд выделил Ахматовой дачу в 1955 году. Как рассказывает Найман, однажды в 1965 году Комаровская почтальонша принесла телеграмму с просьбой американского профессора такого-то принять его в такое-то время. Ахматова буркнула, чего им дома не сидится. Но все-таки решила его принять. Профессору было лет 40, он имел обширные планы, намеревался писать сравнительную историю нескольких государств, в том числе Соединенных Штатов и России, и, кажется, Турции и Мексики на протяжении нескольких десятилетий не то XIX, не то XX века. Сейчас он собирал материалы по России и, в частности, от Ахматовой хотел узнать, что такое так называемый «русский дух». Он объяснил с прямотой богатого бизнесмена. «В Америке мне сказали, что вы очень знаменитая. Я прочел некоторые ваши вещи и понял, что вы единственный человек, который знает, что такое русский дух». Ахматова вежливо, но достаточно демонстративно перевела разговор на другую тему. Профессор настаивал на своей. Она навстречу не шла и всякий раз заводила речь о другом. «Всякий раз все суше и короче». Наконец гость в раздражении спрашивает уже у Наймана, не знает ли он, что такое русский дух. «Мы не знаем, что такое русский дух», — произнесла Ахматова сердито. «А вот Федор Достоевский знал», — решился американец на крайний шаг. Он еще кончал фразу, а она уже говорила. «Достоевский знал много, но не все».